Глава 25 После долгой дороги я вылез из поезда в Вистлере помятый, измотанный и подавленный и сразу с вокзала пошел на кладбище. Сначала я растерялся, потому что над надгробия с именами родителей нигде не было. Потом сообразил, что их могила — свежий холмик на двойном месте, пока без плиты. У изголовья торчал колышек с этикеткой, который подтвердил догадку. А потом я увидел женщину, примерно возраста Нины, которая сажала розы на одной из соседних могил. «Вард Беннет!» — воскликнула она. «Ты ли это?» «Как вырос?» «Я бы не узнала, но ты копия отца». «Как учеба?» «Учеба?» — переспросил я. «Разве ты не в медицинском университете?» «А, ну да», — пробормотал я. «Сейчас нет». Она протянула мне руку, предварительно вытерев ее о штаны. «Я Ханна Грец. Ты меня, наверное, не помнишь. Когда ты пошел в первый класс, я была в пятом. Я работаю в Мемфисе, медсестрой в больнице Святого Джозефа. Вот приехала навестить маму, посадить розы. Взяла отросток из нашего старого сада. Новые хозяева дома разрешили». «Ваша мама умерла?» — спросил я. «Мне очень жаль. Я отметил, что могила матери Ханны... Уже успела порасти травой, и холмик сгладился. Значит, она умерла довольно давно. — Мне тоже жаль, — сказала Ханна. Она покраснела, ее глаза наполнили слезами, словно несчастье только-только случилось, и она еще не в силах совладать с горем. Ханна принялась обмахивать лицо ладонями, потом шумно выдохнула. — Ее уже давно нет, а я скучаю. Вспоминаю каждый день. Я больше ничего не спрашивала о маме. Не хватало нам обоим разрыдаться. «Как ваша сестра, Джуди? Все еще в Вистлере?» Ханна рассмеялась. «Боже упаси! Джуди смылась при первой возможности. Сбежала в Голливуд, чтобы стать знаменитой актрисой. И как успехи? «Не знаю. Лично я пока не видела ее на экране. А ты?» Я умудрился не расклеиться, когда Ханна, в свою очередь, принесла соболезнование мне. Потом она проводила меня до погребальной конторы мистера Шефера и отправилась дальше своим путем — на вокзал и обратно в Мемфис. Вот в чем заключалась прелесть маленьких городков до появления автомобилей. Все наиболее важные места располагались в пешей доступности друг от друга. Вокзал рядом с главной площадью, церковь рядом с бильярдной, больница рядом с кладбищем. Много лет спустя я вернулся в Вислер после ординатуры. Ханна стала работать со мной. Она сняла для нас помещение через дорогу от больницы. Слева был продуктовый магазин, справа погребальная контора, а в конце улицы – кладбище. Как мы говорили, чтобы два раза не ездить. Когда умирал пациент, мы одалживали каталку продуктовым и сами везли покойного в погребальную контору, тем самым экономия его семье 20 баксов. Скорая за меньше деньги не повезет, хоть и ехать-то два шага. В день, когда мы шли с Ханной с кладбища в погребальную контору, Она мне объяснила, что пока не готова плита, могилы всегда помечают колышками. Она ждала полгода, пока для матери изготовят надгробие. «Можно подумать, эти плиты из чистого золота», — жаловалась Ханна. «Я несколько лет выплачивала долг. Не представляешь, как ужасно несколько лет платить за могильную плиту». «Кажется, она думает, что мы, Беннеты, до сих пор богаты. Неужели не слышала о нашем разорении?» — А вы давно уехали из вислера спросила я как можно небрежней. — Незадолго до мамины смерти, — ответила она. — Дай-ка вспомнить. Она умерла шесть лет назад, то есть я переехала лет семь назад. А Джуди умотала в Калифорнию годом раньше. Мама, видно, уже была больна, но мне не терпелось убраться отсюда подальше, и я не заметила. И навещала редко. До сих пор не могу себя простить. Я прикинул. Когда ее мама приказала долго жить, я уже трудился на стройке плотины Гувера. — Меня не было в городе, когда ваша мама умерла. Мне никто не написал о ее смерти. Ханна пожала плечами. — Ну, наши матери вращались в разных кругах. Хотя они дальние родственницы. Сколько-то юродные сестры. Мама в девичестве носила фамилию Хорн. — Я понятия не имел, — воскликнул я. — Ну, еще бы сказала Ханна. Думаю, проблема в моем отце. Родственники не считали его подходящей партией. Жаль, я не знал, что мы родня, — сказал я. Сколько мы упустили. Могли бы дружить в детстве. О, да. Мы с Джуди лупили бы всех, кто тебя обижал. Мистер Шефер объяснил, что в моем случае колышек не был временной мерой. Дядя попросту не заказал плиту. У твоих родителей денег было в обрез. Или плита? Или гробы, сказал мистер Шефер, виновато разводя руками. Не в мешках же их хоронить. Я ответил, что прекрасно понимаю, готов выплатить долги в случае наличия онных, а также куплю надгробный камень. В рассрочку поинтересовался мистер Шефер, который был в курсе нашей семейной драмы. Тут я извлек пухлую пачку денег из кармана. Нет, сейчас расплачусь. Боже, право! воскликнул мистер Шефер. Ты банк ограбил? Что-то вроде этого, ответил я уладив формальности мы вместе вышли из конторы и мистер шефер предупредил меня запирая двери только дяде свои богатства не показывай отберет уж он найдет способ не волнуйтесь сказал я мы не общаемся и лично я скучать не буду даже если никогда больше его не увижу грустно слышать вздохнул мистер шефер и погрозил мне пальцем знаешь говорят не суди да не судим будешь его в пору пожалеть Он всегда с ума сходил, как бы кому не досталось больше. И сам хапал с запасом при любой возможности. Жадность уже патологическая. Надо его простить. но это не ко мне», — сказал я. «Когда-нибудь поймешь», — сказал мистер Шефер. «Ведь он тебе родня». «Даже не напоминайте», — подумал я. Вслух говорить не стал, хотя искренне желал, чтобы добросердечный мистер Шефер держал взгляды на семейные ценности при себе. Прощаясь... Он осведомился о моих дальнейших планах. Я сказал еще работу». Он вспомнил, что его приятель держит погребальную контору в Оксфорде, штат Миссисипи, и ищет помощника. И если я вдруг заинтересуюсь, хотя, разумеется, навряд ли, он с удовольствием напишет приятелю и замолвит за меня словечко. На следующее утро я уже был в поезде. Город Оксфорд находился всего в нескольких станциях от Мемфиса. Я еще не распрощался с мечтой о медицинском образовании поэтому поработать на кладбище было очень полезно. Там я излечился от всякого рода брезгливости по отношению к телам усопших, а также повидал самые разнообразные кончины, как безвременные, так и вполне ожидаемые. К тому же научился милосердию. Иногда приходилось быть единственным гостем на чьих-то похоронах. Мне тогда вспоминалась разорившаяся миллионерша Элли Бауэрс. Она тоже умерла в нищете и полном одиночестве в Сан-Франциско. И кто провожал ее в последний путь, одному Богу известно. Признаюсь, дядю я иногда вспоминал. Думал, что с ним сталось. Он как-то написал мне в Оксфорд. Вероятно, достал адрес у мистера Шефера. Я разорвал его послание, не читая. Вскоре дядя Даниэль позвонил в контору по телефону. Подошел я. Сразу узнав его по голосу, прохрипел. — Вард Беннетт здесь больше не работает. — Вард, я... — начал дядя... Остаток фразы я не услышал, потому что поспешно положил трубку на рычаг. Жил я в комнатке над погребальной конторой. Она досталась мне от предыдущего помощника, чему я был несказанно рад. Мне даже нравилось жить среди покойников. Они не лезут в душу и не пытаются сосватать тебе дочерей. Кроме комнаты, работа подарила мне еще пару приятных бонусов. Во-первых, когда я рассказывал о манипуляциях с телами умерших, девушки разбегались как тараканы... Я тогда активно этим пользовался. Во-вторых, когда вычищаешь грязь из-под ногтей трупа, невольно начинаешь больше ценить жизнь. Остаток пухлой пачки денег от Эмили я положил в банк. Мне было противно к ним прикасаться, однако наличие некой суммы на счету успокаивало. Нет, образование я оплатил сам. Мне дали вознаграждение как участнику войны. К тому времени я уже расхотел возвращаться в ель. Закончил бакалавриат в Университете штата Миссисипи, потом медицинский факультет в Мемфисе. Ординатуру проходил в Новом Орлеане. Что-что? Как я попал в Новый Орлеан, в один город с дядей, если поклялся носа там не показывать? Я вам скажу. После погребальной конторы, ужасов войны и работы в скорой помощи во время ординатуры я слегка смягчился. Много повидал неожиданных кончин и горьких слег с раскаяния людей, что не успели помириться и простить при жизни. Как Макс говорил про модные костюмы, пробитые пулями в ганстерских фильмах, невольно задумаешься. Когда мне пришло предложение из Нового Орлеана, я не слышал о Даниэле уже больше пяти лет. Специально я его не разыскивал, однако подумал, если случайно встретимся, так тому и быть. Потом взял за обыкновение просматривать телефонную книгу на странице с буквой «Х». Потом обзванивать всех Даниэля Хорнов, не жалея мелочи. Проверял больничную документацию. Вдруг он к нам забредется с пневмонии пневмонией или ножевым ранением. Безрезультативно. Словно и не было никогда Даниэля Хорна. С недаемой виной я решил серьезно взяться за дело, снова обратился к чаевым Эмили и нанял детектива. Он справился за неделю. Разузнал, что Даниэль Хорн умер в 1941 году. Его тело долго пролежало в морге, никем не опознанное, потом было похоронено за государственный счет, где — неизвестно. Вслед за мужем сестры Даниэль покончил с собой. Разумеется, я был расстроен. Бедный дядя. И я хорош. Коню воздал больше почести, чем кровному родственнику.